Сапер уже давно скрылся в переплетении веток, а Димарик все еще оставался недвижимым. У наблюдавшего за ним Гордеева сердечко ухнуло куда-то вниз, а большой палец правой руки невольно потянулся к предохранителю. Командир, наконец-то зашевелившийся маркитанов, повернул голову. Гордеев вздернул подбородок. Что там? Димарик пожал плечами и неубедительно развел руки. Показывая нечто округлое. Вадим понял, что лучше подойти ближе. Что у тебя? Приблизившись к Маркитанову, прошептал он. И тот снова руками, изобразив нечто округлое, тихо выдавил. Квадрат? Ящик, уточнил группник, надеясь, что это как минимум брошенные боевиками боеприпасы. Зеленое что-то? Слова прошелестели по земле, едва достигая слуха. Что именно? вновь переспросил гордеев понимая что наверное было бы проще поползти вперед и посмотреть самому не разберу листвой присыпано вижу надпись и что написано к противнику от услышанного тело капитана буквально пропитало холодом назад зло прошепел он назад дурень живо ползи обратно живо вадим уже был готов развернувшись дать группе команду на поспешный отход. И почти сделал это. Но в этот момент появившийся из кустов Каракулин, улыбнувшись, уверенно показал. Впереди все чисто. На сердце слегка отлегло, но лишь слегка. вдруг боец ошибся? Ведь что-то же впереди издавало металлическое позвякивание. «Маркетанов, за дерево!» — приказал Вадим. И знаками. «Каракулин, ползив в сторону, ищи укрытие» а сам, чувствуя как мерзость витающей в воздухе опасности, буквально топчется по его спине, стал продвигаться вперед. Казалось, Мина находилась здесь вечно. Когда-то давно установленная и благополучно забытая, она успешно избежала людского взгляда. Ее воткнутые в почву ножки переплели корни деревьев и опутали много раз росшие и умиравшие над ней травы. Оборванные почти под корень провода торчали в разные стороны, мелкими антеннами, возвышаясь над электродетонатором. Гордеев почти облегченно вздохнул и на волне внезапно накатившей радости принялся выкручивать ЭДПР из запального гнезда. И только выкрутив, понял, что малость увлекся, гильза капсулей детонатора была до безобразия окислившейся. Не задумываясь, он отшвырнул его в сторону и, смахнув выступивший на лбу пот, встал на ноги. За спиной что-то хрустнуло. Снимая автомат с предохранителя, Вадим одновременно шагнул в сторону и развернулся. На хребте в полусотне шагов от приготовившегося нажать на курок Гордеева стояла краснобурая корова. «Черт!» — выругался капитан, и, бросив вокруг настороженный взгляд, поставил оружие на предохранитель, «Так и я не понял?» — спросил Крикунов. «Так что же гремело, раз на хребте кроме коровы никого не было?» «Почему не было?» «Были кабаны. Они откопали пустые консервные банки. Вот Романов услышал, как они их ворочают. Так что никаких чудес и барабашек!» «А я подумал, ветер!» — разочарованно протянул старший лейтенант. «И было непонятно, что он имел в виду?» «Ладно, фиг с ними, со звуками!» «Кабаны, не кабаны, ветер, не ветер!» — вмешался в их разговор кузнецов. «Вы мне лучше объясните, почему Димарик тогда держал миноискатель правильно, а у меня приподнял его на уровень груди?» «И ты еще спрашиваешь!» Сделал вид, что удивился Гордеев, но сразу же с смилостивился. «Знаешь, что меня первое время больше всего поражало в димарике Его непредсказуемость. Если один раз он сделал так, то будь уверен, в следующий раз сделает по-другому. «Спасибо, утешил!» — недовольно прогундел Олег, и, опрокинув на себя тазик с водой, пошел одеваться. Что рассказанное про димарика было правдой, а что ротный по ходу рассказа придумывал сам, так и осталось не раскрытой тайной. Казалось, этот день не закончится никогда. Едва они вышли из бани, примчался посыльный по штабу. «Товарищ майор, вас комбату, срочно!» Посыльный уже вознамерился бежать обратно, но был остановлен обратившимся к нему Гордеевым. — Что случилось? От внезапного вызова командиру отряда ничего хорошего ждать не приходилось. — Подрыв! В первой группе! — ответил посыльный и растворился в сгущающихся сумерках. — Все, ясно, приплыли. Туши фонарь, берите весла! Атесов взъерошил рукой мокрые после бани волосы. Я это дурак думал, день закончился, а он еще только начинается. По философски рассудил командир Роты и, повернувшись к шедшему чуть позади Кузнецову, отдал команду. Экипируй группу, со мной выезжаешь ты. В том, что выезжать на эвакуацию раненого кому никому придется, не сомневался никто. Есть? Совсем по-уставному ответил Олег и ускорил шаг. Когда он вошел в палатку, Большая часть бойцов уже спала. «Дежурный!» — крикнул он. И, не дождавшись ответа, рявкнул. «Четвертая группа! Подъем! Тревога!» И чтобы сразу расставить все точки, «В первой группе подрыв! Выезжаем на эвакуацию! Живо! Подъем! Дежурный, блин! Дежурный!» Из дверей, ведущих на плац, выскочил взъерепененный дежурный, сержант-контрактник и столь неудачно начавший свое БЗ, первой группы. Я товарищ-старший лейтенант. Ружейко живо. Четвертая группа. Пошевелись. Поторопил Кузнецов, услышав, как в парке заворочилась техника. Годен, быстро за граниками. Есен, ночные бинокли. «Товарищ старший лейтенант. Мины получать. глотая слова, уточнил напяливающий на себе штаны Киселев. Нет, мы ночевать там не собираемся. Заберем раненого и назад. «Живее, мужики, живее!» — торопил бойцов Олег, прекрасно понимая, что едва ли выигранная им минута может иметь какое-либо значение. «Командир, а кто подорвался?» Получая пулемет, поинтересовался уже полностью одетый Димарик. «Не знаю!» Недавняя злость еще не прошла, но понимая, что эта злость ничто иное, как обыкновенное ребячество, Кузнецов попытался ее запрятать куда подальше. Ротный придет, скажет, он сейчас у комбата. Ясно? Маркитанов вышел из оружейки и уже неспешно принялся одевать на себя, видавшую виды разгрузку. Получайте оружие! живее! Вновь поторопил Олег, глядя, как тяжело взбадриваются расслабившиеся после выполнения боевого задания разведчики. Когда большая часть бойцов уже получила оружие, В палатку валились полностью экипированные радисты командир мы прибыли доложил вошедший первым кошкин хорошо кивнул старший лейтенант и только тут понял что в суете забыл послать за ними дневального командир кошкин поправил на голове наушники димарик сказал новый аккумулятор поставить а запасные аккумуляторы не брать ну мы поставили все правильно хорошо снова повторил кузнецов И покосился, на как ни в чем не бывало, напяливающего свою панаму Гимарика. И когда только успел, подумал Олег, и шагнув в оружейную комнату, ухватился за цевьё своего автомата. Одинокий Урал в сопровождении такого же одинокого БТРа мчался по улицам пустынного городка. Промозглый ночной ветер морозил мокрые волосы, восседавшего на броне Гордеева. Он зябко поежился, поплотнее запахнул расстегнутый ворот горки и натянул по самые уши кожаную смеховую торочкой шапочку. Они проскочили в центральную улицу, промчались мимо недавно построенной мечети, прогромыхали повисевшему над рекой мосту и, повернув налево, покатили дальше. «Наблюдать!» — скомандовал майор, разместившимся на броне разведчиком, когда они, вырвавшись из города покатили по пустынной проселочной дороге, окруженной с обеих сторон густыми насаждениями. «Кошкин, связь с первой группой!» — приказал Гордеев, когда стиснутая посадками часть асфальтовой ленты осталась позади, и они начали въезжать в очередной населенный пункт. «Сокол, Мавру! Сокол, Мавру! Прием! Сокол для Мавра! На приеме! Давай сюда!» Ротный протянул руку. Забирая у радиста гарнитуру радиостанции. «Старшего мне! Прием!» Придерживая рукой наушник, потребовал Гордеев. «Для кого? Прием!» Радист на том конце эфира оказался чересчур дотошным. «Для ястреба, черт тебе подери!» Пытаясь перекричать встречный ветер, зло проорал ротный. трегоба Живо старшего!» И отпустив тангенту уже в окружающее пространство. «Придурок!» Услышав слово «ястреб», радист группы Иволгина даже не стал заглядывать в таблицу. Позывной Ротного знали все. «Старший Сокола, на приеме для ястреба! Прием!» Прямо куретник какой-то. Услышав голос старшего лейтенанта Иволгина, подумал Гордеев. Но улыбаться собственной хохме не хотелось. «Скинь мне еще разок свои координаты! Прием!» Постоянная болтанка, прыгающего на рытвинах БТРах, Заставили майора надеть наушники как положено. «Кошкин, записывай!» Затем, посмотрев на подпрыгивающего на башне радиста, «Запоминай! Икс! Игрек!» И уже в микрофон. «Виктор, куда сможешь вынести раненого? Прием!» В наушниках что-то неразборчиво буркнуло. «Повтори еще раз, не понял?» Ротный замолчал в ожидании ответа. «На пересечении тропы ручья! Понял!» Оставайся на связи. Я сейчас посмотрю карту и скажу, сможем ли мы туда подъехать? Колонна, состоявшая из одного Урала и БТР, проскочила селение и теперь, выбравшись за его пределы, катила по открытому со всех сторон лугу. Стой! Нагнувшись к водителю, прокричал Гордеев. Сидевший за рулем, сержант Бражников отреагировал мгновенно. Майора кинуло вперед, всей грудью приложив об открытую крышку люка, а оседлавший башню радист лишь в последний момент успел ухватиться за пулеметный ствол и только таким образом удержался и не полетел на спину ротного. Полу на корме пулеметчика буквально протащило. Автоматчикам повезло больше, их лишь прижало к прикрученным на броню ящикам. «Черт!» — выругался Вадим. Но винить можно было только самого себя. «Как команда отдается?» Так она и выполняется. Нечего было орать так, будто сейчас перед носом пролетит вражеская граната. Гордеев потер ушибленную грудь, спрыгнул на землю, достал из разгрузки карту, развернул ее, затем вынул из наплечного кармана маленький фонарик и, присев у колеса, нажал кнопку включения. Тоненький луч скользнул по условленным обозначениям, высветил координатную сетку и пошел дальше. Цифры координат помнились отчетливо, помощь Кошкина не требовалась, и Гордеев, быстро найдя на карте требуемую точку, мысленно представил себе маршрут движения. Со скрипом открылась и закрылась тяжелая бронированная дверь Урала. Майор услышал чьи-то шаги, они приближались. «Вадим!» Голос принадлежал старшему лейтенанту Кузнецову. «Почему стоим?» «Туда нам не проехать!» — тихо произнес, то ли разговаривая с самим собой, то ли отвечая Олегу, ротный. «Куда?» — снова спросил ничего не понимающий командир группы. «Ах, да!» — спохватился Гордеев. «Я же связь без тебя качал! Тогда вожу тебя в курс дела!» «Иволген предлагает вынести раненого вот сюда!» Полиц ротного коснулся кусочка карты. «Но нам туда не проехать, если он потащит его дальше!» то можно считать, что боевое задание будет сорвано». «А если пойти им навстречу?» — высказал свое предположение Кузнецов. «Собственно, мы так и поступим. Я возьму две тройки и по руслу реки дойду в заданную точку, а ты со второй половиной группы останешься на охранении техники». «Ну уж нет!» — запротестовал старший лейтенант. «За раненым пойду я сам». «Олег, не ершись! Я здесь уже бывал!» Попытался урезонить его Гордеев, но Кузнецов не собирался сдаваться. «Почему постоянно кто-то что-то делает за меня?» «Хорошо, иди!» Внезапно согласился Гордеев, совсем не горевший желанием лазить по ночному лесу, а тем более по простреливаемому со всех сторон руслу реки. Он, считавший долгом поступать согласно велению совести, в последний момент представил себя вновь молодым, неопытным лейтенантом не смеющим ответить командиру на несправедливую взбучку, и уступил. Пока Олег разглядывал карту, Вадим вышел из-за брони и с удовольствием, вдыхая вечерний ночной воздух, оглядывал окрестности. Справа от остановившейся колонны чернил подковообразный, уже почти заросший травой овраг. Слева растелалась истоптанная копытами коров травяная луговина бравшая свое начало от оврага и где-то уже на пределе видимости переходившая в низкорослый молодой подлесок. А впереди, на постепенно поднимающемся горизонту плато, виднелись едва-едва угадываемые на черном фоне неба, только еще более черные вершины деревьев, а над ними просыпающиеся от дневного сна звезды. И прямо туда, к звездам, разделяя плато на две неровные половины, Тянулся такой же черный, как и все окружающее пространство, и ракес одинокой посадки. Постояв так с полминуты, Гордеев развернулся, на мгновение зажмурившись от света огней до того находившегося за спиной поселка, и, шагнув ко все еще разглядывающему карту Кузнецову, спросил «Все запомнил?». В темноте было не видно, как Олег кивнул, но по протянутой карте майор понял, что все но на всякий случай поинтересовался. Ты карту с собой взял? Да. Коротко и ясно. И GPS? Вадим, в конце концов, я что, пацан, чтобы меня на такие вещи проверять? Охлонись! Грубо одернул его ротный. И не такие, как ты, демоны войны, умудрялись прокалываться. И потому запомни раз и навсегда. Лучше три раза уточнить до, чем один раз вспомнить после. Взял я GPS, взял. Уже не так нервно ответил Кузнецов. И чтобы хоть как-то сгладить свою вину, спросил. «Что, трогаем?» «Трогаем!» Согласился Гордеев. «Только сперва откроем дверцы кузова». И уже хотел шагнуть в направлении Урала, но передумал. «Сам справишься, а заодно объяснишь бойцам их действия. Со мной остается вторая тройка ядра. И не спорь, мне хватит. Тут и так набирается восемь рыл. Куда больше?» Машину поставишь справа в бока батуэра. Старшей тройки, пусть находится в кузове. Двое оставшихся сразу же бегут ко мне. При высадке не разговаривать. Связь с тобой будем держать через радиостанцию брони. Все, давай, топай, и пошустрее там. Ротный кивнул в сторону виднеющегося на горизонте леса.